Эпилог. А обязательно это делать на вершине горы, спрашиваю я. Я еле пережила полёт сюда, а впереди ещё был свадебный ритуал. Нет, но так у нас точно пройдёт всё гладко, улыбается Трей, подводя меня к краю площадки на вершине. Вид отсюда открывается потрясающий, просто до остановки дыхания, особенно сейчас. когда закатное солнце окрашивает горы золотисто-розовым цветом. «Клятвы ближе к солнцу, действенней!» — шучу я. «Вот ты смеёшься, а в этом есть смысл. Мы настолько искренни в чувствах друг другу, что готовы забраться на гору. Ты — оседлать дракона, я — быть оседланным». Я отворачиваюсь, потому что не могу сдержать смешок. Звучит всё очень двусмысленно. «Смеёшься?» Трей попытался поймать мой взгляд. «Что ты? Как можно?» «Такой серьёзный момент!» А сама смотрю на него и губы поджимаю, чтобы не расхохотаться. Не знаю, что на меня нашло. Но внутри словно разгорается пламя счастья. То ли адреналин после полёта на чешуйчатом, то ли важный день. Но я не могу унять внутренний огонь. Я расцениваю это как знак, что всё делаю правильно. Дракон мой, избранный во второй ипостаси, или гном, главное, что он готов пойти за мной в любой мир, любить в любом теле. Трей берет мои руки в свои и говорит простой, но такой глубокий текст клятвы. «Верь в меня, душа Евгения, и я все для тебя сделаю». А я говорю свою часть ему. «Верю, и ты будь мне верен, Трей». Такие разные смыслы, таких похожих слов. Вера и верность. Мне очень нравится эта магическая клятва. Никаких во веки веков во всю глотку, никаких в богатстве и бедности. На наших руках высвечивается весь символов и пропадает. Клятва принята. Этот магический мир теперь меня никогда не отпустит. Четыре года спустя. Я смотрю на реки и откровенно любуюсь им. Пусть он и не мой сын по крови, но за эти годы стал очень близким моей семьёй. И сейчас он открывает свою травяную лавку, чем я несказанно горжусь. Любой, кто видел бы его, когда мы только вернулись в горную деревушку, и сейчас просто не узнал бы его. До того парень вырос, возмужал и изменился. Он ростом стрея. Правда, пока узок в плечах, но за этим дело не станет. С такими темпами тренировок, которые он проходит с Треем, воин-травник из него выйдет отменный. Его мечта — быть военным лекарем. Неожиданно, правда? Но я рада, что Рики понимает свои желания, а не исполняет чужие ожидания. Даже эту лавку он открывает с учётом будущего. Хочет размещать на заднем дворе солдат, которым нужно восстановление травами. Рики подносит огонь на палке к соломенному чучелу перед магазином, и оно мгновенно схватывается оранжевым пламенем. Дым валит в небо, символизируя уход из магазина всех злых духов. Мама, папа, Рики подбегает к нам с Треем и обнимает. Он стал нас так называть сразу, как мы стали жить вместе. Батик, Ларина, наша дочка, которая сидит на ручках у отца, тут же перепрыгивает к любимому братцу. «Хотю нямку. Не сейчас, говорю я. Рики не когда делает тебе карамельку, но её могу сделать я, как придём домой. У тебя невкусно, нахмуривается дочь. Не знаю, что за секретный ингредиент добавляет Рики, но Ларину от его карамелек не оттащить. Хорошо, хорошо, у меня для тебя припасена одна. Рики достаёт из кармана леденец на палочке, завёрнутый в лист какого-то лопуха. Зная парня, лист точно с антибактериальным действием, поэтому я не беспокоюсь. Смотри, у тебя уже полная лавка посетителей. Трейки в ком показывает на вход. И правда. Рики быстро передает дочку отцу и убегает в магазин. Оттуда мы слышим. Хотите укрепляющий сбор для себя или присматриваете в подарок? Трей смеется, а он многому от тебя научился. Я улыбаюсь. Наша чайная многому научила и меня, и Рики. Сейчас она стала известна на весь тракт, разрослась до целой сети заведений и пользуется большим спросом как у извозчиков, так и у путешественников. Я же работаю в удовольствии. Чайная спасает меня, когда Трей улетает вести войска в бой, но он всегда возвращается ко мне. И я этому несказанно рада. Да, он рискует жизнью, Но кто нет? Торговый тракт полон различных подлинных историй о том, что смерть найдёт тебя, где бы ты ни прятался. А я уверена, что нас ищет только ещё большее счастье. Я чувствую себя на своём месте. У нас есть взлёты, есть и падения, есть бочки мёда и ложки дёгтя. Как у всех. Но самое главное, что семья у нас получилась мультимировая. не совсем родная, но очень дружная. Конец.